Глава 48. Гравюры. Конец февраля март 1816 года. Вы изменились. Я вас едва узнал. Нюшта. Странно. Возможно, немного похудел, но никаких серьёзных изменений не ощущаю. Да нет, изменения не во внешности, а ней в выражении лица, в настроении, в в чём-то неуловимом. Стрэндж улыбнулся, вернее, он слегка искривил что-то в лице, и сэр Уолтер щел это улыбкой. Сэр Уолтер не мог вспомнить, как Стрэндж улыбался раньше. «Дело в черной одежде», — заметил волшебник. «Я словно отстал от похоронной процессии и теперь обречен бродить по городу, пугая людей напоминанием о смерти». Они сидели... в Авангардне в кофейне Бетфорда. Сэр Олтер выбрал это место за то, что в прежние дни они здесь нередко веселились. Он надеялся, что воспоминания немного ободрят Стрэнджа. Однако в такой вечер даже кофейня не казалась жизнерадостной. На улице чёрный ледяной ветер швырял людей из стороны в сторону, бросая в лицо чёрные струи дождя. Внутри от мокрых недовольных посетителей поднимался влажный пар. Официанты пытались его разогнать, подбрасывая в камин побольше угля и поднося джентльменам побольше горячего глинтвейна. И два войдя в кофейню, сэр Уолтер тут же заметил, что Стрэндж лихорадочно строчит в блокноте. Показав на блокнот, он поинтересовался: "Так вы не бросили занятие магией?" Стренд только рассмеялся. Сэр Уолтер расценил смех как утвердительный ответ и обрадовался. Сэр Уолтер считал, что человеку необходимо иметь постоянное занятие, полезная деятельность способна вылечить многие недуги, с которыми иные средства не справляются, однако сам смех ему не понравился, резкий, горький, совсем не похожий на прежний смех Стренджа. И просто выговорили, начал он. О, я много чего говорил. Мне в голову приходили самые странные мысли. Большое горе, как любые сильные переживания, может вызвать ума помешательство. Сказать по правде, некоторое время я был не в себе, как говорится, тронулся рассудком. Сейчас, как видите, это в прошлом. Однако По правде говоря, сэр Уолтер ничего такого не видел, мало сказать, что странше изменился. В некоторых отношениях он оставался прежним, так же часто улыбался, хотя и не точно такой же улыбкой, говорил тем же ироничным тоном, хотя складывалось впечатление, что он сам не осознаёт своих слов. И речи лицо оставались такими же, какими их помнили друзья. С одной лишь разницей сам человек, казалось, играет роль себя прежнего, тогда как и мысли, и сердце где-то далеко. Стрэнд смотрел на окружающих, прикрывшись саркастической улыбкой, и никто не знал, о чём он думает. Сейчас он больше, чем когда-либо, походил на волшебника. Странно, непонятное дело. Он стал больше походить на Норрла. На безмянном пальце левой руки Странч носил траурный перстень с тоненькой прядкой каштановых волос внутри. Сэр Олтер заметил, что он постоянно до него дотрагивается и время от времени поворачивает. Они заказали плотный обед: черепаховый суп, 3 или 4 бифштекса, подливку из жира молодого гуся, миноги, устрицы в раковинах. и немного свекольного салата. Я рад возвращению, признался Стрэндж. Теперь, когда я здесь, постараюсь доставить кое-кому как можно больше хлопот. Норрл слишком долго делал всё, что хотел. Он и так начинает биться в конвульсиях всякий раз, как слышит о вашей книге, постоянно всех спрашивает, о чём вы пишете. Да, Но книга только начало. Да и закончу я её не раньше, чем через несколько месяцев. Мы затеяли новый журнал. Миуры хочет, чтобы он вышел как можно скорее. Естественно, это будет издание исключительно высокого качества. Журнал будет называться Фамулюс и публиковать мои взгляды на магию. Они весьма отличны от взглядов Норла, не так ли? Разумеется, главная моя задача рационально изучить предмет, убрав с дороги все введенные Норрлом препятствия. Уверен, что подобный пересмотр очень скоро откроет новые, достойные разработки пути. Если пристально рассматривать вопрос, то чему сводится так называемое возрождение английской магии? Что конкретно сделали и Норрл, и я сам? сплели кое-какие иллюзии из облаков, дождя, дыма и тому подобного, что может быть проще. Вдохнули жизнь в неодушевлённые предметы и наделили их даром речи. Это, признаюсь, действительно очень сложно. Научились посылать на врагов бури и дождь. Так ведь всё, что касается погоды, настолько просто, что и говорить не хочется. Что же ещё? Вызывать видения? Да, это было бы впечатляющим действием, обладаем мы тем мастерством, которого у нас нет. Ну вот, а теперь сравните наш жалкий перечень с магией ауреатов. Они поднимали дубовый и платановый лес на врагов, из цветов делали себе жены слуг, превращались в мышей, лис, деревья, реки и прочее, строили из паутины корабли, а из розовых кустов возводили дома. «Да-да». прервал сэр Уолтер. «Я понимаю, что вам не терпится испытать все эти виды магии. Однако подумайте, что если Норрелл прав? Не всякая магия хороша в наше время. Перевоплощение и подобные приемы были уместны в прошлом. Они очень оживляют историю. Но помилуйте, Стрэндж, не собираетесь же вы ими заниматься. Джентльмену не пристало менять обличье». Джентльмен должен выглядеть самим собой. Вряд ли вы захотели бы перевоплотиться в кондитера или фонарщика. Странж рассмеялся. Ну хорошо, заметил сэр Олтер, а представьте только, как неприятно оказаться в обличье собаки или свиньи. Вы нарочно выбираете крайний случай. Разве Но ну хорошо, тогда скажем, лев. Хотелось бы вам перевоплотиться в льва. Вероятно, возможно, а может быть и нет. Не о том речь. Не спорю, превращение тип магии, требующей особо деликатного подхода, и тем не менее нельзя отрицать, иногда оно оказывается очень и очень полезным. Спросите ка герцога Веллингтона. Не хотел ли бы он превратить своих разведчиков в лисы-мышей и запустить их во французский лагерь? Уверяю вас, его светлость не стал бы долго сомневаться. Сомнительно, что вы бы говорили Колхауну Гранту стать лесой хоть на короткое время. О, Грант охотно согласился бы стать лесой при условии, что это будет леса в мундире. Нет-нет, Нам необходимо обратить взор на ауриатов. Надо изучать жизнь и магию Джона Асгласса. Когда же мы А вот этого делать ни в коем случае нельзя. О чём вы? Я не шучу, Стрэндж. Ничего не имей против ауриатов в целом. Больше того, считаю, что в общем вы правы. Англичане справедливо гордятся своей древней магической историей. God blessam Stoksi Paylom и другими. Им больно читать в газетах, что Норрл преуменьшает славу великих волшебников древности. Однако вы впадаете в другую крайность. Слишком частые разговоры о других королях могут нервировать правительство, особенно сейчас, когда нам угрожают и аниты. И аниты? Что за иониты? «Как, боже мой, Стрэндж, вы совсем не читаете газет?» Стрэндж слегка смутился. «Занятия отнимают у меня массу времени, вернее, все время, без остатка. Кроме того, как вы знаете, в последние месяцы меня отвлекало совсем иное». «Я говорю не о последних месяцах. В Северных графствах Иоанниты орудует уже четыре года». «Хорошо». Но кто же они такие? Ремесленники, которые под покровом ночи забираются на фабрики и разрушают собственность, жгут дома фабрикантов, устраивают сходки, на которых подстрекают простых людей на бунты и грабят рынки. Ага, разрушители машин. Теперь понимаю, о ком вы. Меня просто сбило с толку странное название. Какое отношение имеют эти несчастные к королю-ворону? Многие из них считают себя его последователями. На стене каждой разрушенной фабрики они изображают летящего ворона. Их вожаки носят с собой письма, якобы написанные самим Джоном Асгласом, и утверждают, что скоро он вернется и восстановит свою власть в Нью-Касле. «И правительство им верит?» иземлённо спросил Стрэндж. "Ну, разумеется, нет. Мы не настолько глупы, но и боимся куда более земных неприятностей. Короче, революции. Знамя Джона Азгласса реет по всему северу страны, от Нотингем до Ньюкасла. И, естественно, осведомители постоянно держат нас в курсе событий. Я не хочу сказать, что все эти ребята верят В возвращении Джона Асгласса большинство из них не глупее нас с вами, тем не менее они прекрасно сознают, какую силу имеет его имя среди простых людей. Роули Фишер-Дрейк, член парламента от Гемпшира, выдвинул законопроект, в котором предлагает запретить изображение летящего ворона. Однако мы не можем запретить людям поднимать собственный флаг. знамя законного короля. Сэр Уолтер вздохнул и начал ковырять вилкой бифштекс. В других странах, заметил он, тоже есть легенда о королях, которые вернутся в трудную годину. И только в Англии они часть закона. Странш нетерпеливо помахал ножом. Всё это просто политика и не имеет ко мне ни малейшего отношения. Совершенно не собираюсь призывать к восстановлению королевства Джона Асгласа. Единственное, чего я хочу, так это спокойно и разумно исследовать его достижения в области магии. Как мы возродим английскую магию, если не будем твёрдо знать, что именно предстоит возрождать? В таком случае изучайте ауриатов, но оставьте Джона Асгласа в том тёмном углу, куда его спрятал Норл. Странж мотнул головой. Норрл отравил ваши умы, настроив против Джона Асгласса. Он всех вас околдовал. Они замолчали, на некоторое время целиком сосредоточившись на еде. "Я не говорил, что в Винцерском дворце есть его портрет?" первым прервал затянувшееся молчание Странж. "Чей?" Аскгласс. Фреска некоего итальянского живописца на стене одной из парадных комнат. При любопытная сцена. Эдуард III и Джон Аскгласс, король-воин и король-черодэй, сидят бок о бок. Джон Аскгласс покинул Англию почти 400 лет назад, и все англичане до сих пор не могут решить, обожать его или ненавидеть. Ну уж нет. Горичо возразил сэр Уолтер. На севере точно знают, что о нём думать. Да им такую возможность? Они завтра же сменили бы власть Вестминстера на его правление. Первый номер журнала Фамулюс вышел примерно через неделю. Весь тираж разошёлся за 2 дня, и всё благодаря одной статье сенсационного свойства. Мистер Мюррей, готовившийся в скором времени опубликовать первый том книги Стрэнджа "История и практика английской магии", уже предвкушал солидную выручку. Статья, столь поразившая читающую публику, описывала, как волшебники вызывают умерших, чтобы получить от них ценные сведения. Этот скандальный, но крайне интересный предмет произвёл такой фурор, что несколько молодых леди, по слухам, упали в обморок, лишь узнав о присутствии Фамалюса в их доме. Ясно было, что мистер Норрелл не одобрит подобную публикацию, а потому каждый его недоброжелатель поспешил купить экземпляр журнала. На Ганновер-сквер мистер Лассельс вслух читал статью мистеру Норреллу. «В том случае...» Когда волшебнику недостаёт знаний и искусства, а это относится ко всем современным волшебникам, поскольку в данном вопросе наш национальный гений пришёл в постыдный упадок, ему можно посоветовать вызвать дух кого-нибудь из тех, кто при жизни практиковал магию или по крайней мере обладал магическим призванием. «Если мы не уверены в пути, по которому идем, лучше обратиться за помощью к тому, кто обладает знаниями и способен протянуть нам руку». «Он все погубит!» — в дикой ярости вскричал мистер Норрл. «Он твердо вознамерился меня уничтожить!» «Это действительно очень неприятно!» С ледяным спокойствием согласился Лассельс. «Тем более, что после смерти жены...» Он клялся сэру Уолтеру, что оставил занятие магией. — О, мы все можем умереть. Половина Лондона может опустеть. Но Стрэндж не бросит заниматься магией. Он не сможет с собой совладать, и колдовство его будет во вред. А я не знаю, как этому помешать. — Прошу вас, успокойтесь, мистер Норрелл, — сказал Лассельс. — Не сомневаясь. что очень скоро вы что-нибудь придумаете. Когда должна выйти его книга? Мюрре обещает выпустить первый том в августе. Первый том? Конечно. Разве вы не знали? Работа состоит из трех томов. В первом томе читающей публике предлагают полную историю английской магии. Второй том представит подробное объяснение ее природы. А третий... закладывает фундамент будущей практики. Мистер Норэл громко застонал, склонил голову и закрыл лицо руками. "Разумеется", задумчиво произнёс Лассет. "Хотя сам текст, несомненно, кажется весьма вредоносным, ещё больше вред принесут гравюры". "Гравюры?" изумлённо переспросил мистер Норр. «Что за гравюры?» «О!» — вздохнул Лассельс. «Стрэндж нашел какого-то эмигранта, который обучался у лучших мастеров Италии, Франции и Испании, и теперь платит этому художнику невероятные деньги за иллюстрации к тексту». «А что на них будет?» «Действительно, что?» — зевнув, повторил Лассельс. «Понятия не имею». Он снова взял номер Фаммлюса и возобновил чтение на сей раз про себя. Мистер Норрл некоторое время сидел глубоко задумавшись, даже покусывая ногти. Потом собрался с силами, позвонил и послал за Чилдермассом. К востоку от лондонского Сити находится пригород Спитлфилдс, широко известный своим шелкоткацким производством. Нигде в Англии больше не производят такого прекрасного шёлка, как в Спитлфилде. В прошлом здесь строили красивые и удобные дома, где селились купцы, искусные ткачи и красильщики, нажившие на своём ремесле состояние. Однако, хотя шёлк, сходящий с домашних станков в наши дни, также прекрасен, как и раньше, сам Спитлфилдs пребывает в упадке. Грязные, убогие домишки разваливаются, Богатые торговцы переехали в Ислингтон, Клеркенเวลл и, если они действительно состоятельны, на запад в приход церкви Мэри-Лебан. Сегодня Спитлфилдс населён бедняками и бродягами и не знает покоя от мальчишек, воров, жуликов и других личностей, которые доставляют неприятность почтенным обывателям. В один особенно мрачный день Когда и без того грязные улицы заливал холодный серый дождь, увеличивая количество луж, в Спитлфилде на Элдер-стрит появился экипаж. Он остановился возле высокого узкого дома, и кучер и лакей были в трауре. Лакей спрыгнул с козлов, раскрыл большой чёрный зонт и, держа его над дверью кареты, помог выйти Джонатану Стрэнджу. Стрендж помедлил на тротуаре, поправляя чёрные перчатки и глядя вдоль Элдер-стрит. Если не считать пары дворняжек, занятых раскопкой мусорной кучи, улица казалась совершенно пустынной, и всё же мистер Стрендж продолжал осматриваться, пока не остановил взгляд на противоположной стороне улицы. Здесь располагалась ничем не примечательная дверь ход в какое-то складское помещение или что-то в таком роде. К ней вели три потёртые каменные ступени, сверху нависал тяжёлый фронтон. Почти вся она была заклеена объявлениями, что в такой-то день в такой-то таверне состоится распродажа собственности мистера такого-то эсквайра-банкрота. Джордж обратился Стрэндж локею, державшему над его головой зонт. Ты умеешь рисовать? Прошу прощения, сэр. Ты когда-нибудь учился рисовать? Понимаешь основные принципы: передний план, задний план, перспектива и всякое такое? Я, сэр. Э, нет, сэр. Очень жаль. А вот меня этому учили. Когда-то я с лёгкостью мог нарисовать пейзаж или портрет, очень профессионально и совершенно неинтересно, точно так же, как и любой другой образованный дилетант. А твоя покойная хозяйка вовсе не имела возможности, как я, брать дорогие уроки. Зато была надела куда большим талантом. Её акварельные изображения людей и взрослых, и детей ужаснули бы модного учителя рисования. Фигуры показались бы ему слишком застывшими, а цвета слишком яркими. Однако миссис Стрэнд обладала несомненным даром схватывать выражение лица и особенности фигуры, видеть очарование и привлекательность в самых заурядных ситуациях. В её рисунках присутствует нечто живое и в то же самое время настолько обаятельное, что Стрендж неожиданно умолк, словно потеряв нить мысли. Да. Так о чём это я? Вспомнил. Рисование оттачивает способность наблюдать и замечать, которая очень полезна в жизни. Возьмём, например, эту дверь. Локи посмотрел на дверь. Сегодня холодно, сумрачно, дождливо. Света очень мало. а, следовательно, нет и тени. Сама собой напрашивается мысль, что за дверью так же мрачно и темно. Вот почему трудно объяснить появление тени, я имею в виду отчетливую тень, идущую слева направо, из-за которой левая половина двери кажется почти черной. Больше того, мне кажется, я не ошибусь, предположив, что даже будь сегодня солнечное и светло, тень всё равно падала бы в противоположном направлении. Так что эта тень очень странного свойства. Она совершенно не сообразуется с природой. Локи взглянул на Кучера, словно прося помощи, однако тот твёрдо решил оставаться в стороне, а потому пристально смотрел вдаль. Понимаю, сэр. Покорно согласился Лакей. Стрэндж продолжал рассматривать дверь с тем же выражением задумчивого интереса. Потом, наконец, позвал. «Чилдер Масс, это вы?» Какое-то время не происходило ровным счетом ничего. Потом черная тень, так насторожившая Стрэнджа, шевельнулась. Она отстала от стены, как отстаёт мокрая простыня, когда её стаскивают с кровати, изменила очертания, сжалась, сузилась и превратилась в человека по имени Джон Чилдермас. Чилдермас изобразил свою всегдашнюю кривую улыбку. "О, сер, а ты вас надолго не спрячешься?" Странж фыркнул. Я жду вас целую неделю, если не больше. Где вы были? Хозяин послал меня только вчера. А как дела у вашего хозяина? Плохо, сэр. Очень плохо. Его одолевают насморк, головная боль, дрожь в руках и ногах. Все симптомы сильного раздражения, а сильнее всего раздражаете его вы. Рад слышать. Да, кстати, сэр, Собирался вам сказать, на Ганноверск-квер у меня для вас лишь од деньги. Жалование из казначейства и адмиралтейство за последний квартал 1814 года. Стрэндж удивлённо поднял брови. И что же? Неужели Норрелл действительно готов отдать мою долю? Я решил, что деньги исчезли навсегда. Чилдер нас улыбнулся. Мистер Норл ничего об этом не знает. Когда принести деньги? Может быть, сегодня вечером? Конечно. Меня дома не будет, но можете отдать их Джеррими. Скажите, Чилдермас, удовлетворите моё любопытство. Норл знает, что вы разгуливаете по городу невидимкой и превращаетесь в тень? О! «Я учусь всему понемножку везде, где только можно. Двадцать шесть лет служу у мистера Норрелла. Лишь полный тупица за все это время не перенял бы никаких навыков». «Да, разумеется, но я спрашивал совсем не об этом. В курсе ли мистер Норрелл?» «Нет, сэр. Конечно, он подозревает, но предпочитает не знать наверняка». Волшебник, проводящий свои дни среди книг, должен иметь кого-то на посылках. Сами знаете, в серебряной чаше с водой увидишь далеко не все. — Хм. Но ну, тогда вперед, любезнейший, узнайте то, зачем вас послали. Дом выглядел неопрятным, почти заброшенным. И окна, и стены его давно покрылись грязью, а ставни кое-где грозили отвалиться. Стрендж и Чилдермас ждали на тротуаре, а лакей стучал в дверь. Стрендж держал над головой зонт, Чилдермас словно не замечал дождя. Некоторое время совсем ничего не происходило, потом лакей заглянул внутрь и заговорил с кем-то невидимым с улицы. Судя по всему, лакей Стрэндже был невысокого мнения о собеседнике. Он стоял небрежно под боченесть и разговаривал тоном, свидетельствующим о крайнем нетерпении. Наконец дверь открылась шире, и появилась очень маленькая, очень грязная, очень испуганная девочка-служанка. Джонатан Стрэндж, Чилдермасс и Лакей вошли в дом. Переступая порог, каждый смерил ее взглядом, отчего у бедняжки душа окончательно ушла в пятки. Стрендж не потрудился назвать своё имя. Было ясно, что маленькая служанка всё равно не сможет его запомнить и передать хозяевам. Он коротко предложил чилдермасу следовать за ним и бегом, поднявшись по лестнице, направился прямиком в одну из комнат. Там, в неярком свете горевших в тумане свечей, поскольку казалось, что дом создаёт свою собственную погоду, Джентльмены обнаружили гравера месье Минервуа и его помощника месье Форкальтье. Месье Минервуа был невысок ростом и худощав. Длинные волосы его прекрасные, темные, блестящие и мягкие, казались шелковыми. Они доставали до плеч и падали на лицо всякий раз, когда он наклонялся над работой, что происходило почти постоянно. Глаза Тоже казались удивительными: большие, почти чёрные, мягкие, они сразу выдавали южное происхождение. Внешность Миссе Форккольке резко контрастировала с импозантной красотой художника. Худое, костлявое лицо с глубоко запавшими глазами, бритая голова, покрытая какой-то бесцветной щетиной, однако, несмотря на чрезвычайную угловатость и худобу Он отличался изысканными манерами. Оба художника бежали из Франции. Однако для жителей Шпитльфельца разница между беженцем и врагом была почти неуловимой, потому месье Минервуа и месье Форкалькье слыли в округе французскими шпионами. Из-за этой несправедливой репутации им пришлось испытать массу неприятностей. Толпы местных мальчишек и девчонок не знали лучшей забавы, чем подкараулить французов и вывалить их в грязи. Уж чего чего, а грязи в Спитлфилде было предостаточно. Взрослые не отставали от своих отпусков. Они облегчали душу грубостями, оскорблениями и отказами продавать то, что нужно. Странж выступил посредником между месьеми Нерва и домовладельцем, разъяснив тому истинное положение дел. Кроме того, пришлось принимать меры и новые свойства, посылать Джерреми Джонса во все местные таверны, где тот за стаканчиком джина разъяснил местным жителям, что французы находятся под покровительством одного из двух английских волшебников. И поучал Стрэндж для пущей убедительности подняв палец. Если начнут утверждать, что Норрл сильнее Стрэнджа, не спорь, но подчеркни, что Нраф у меня круче, и я очень не люблю, когда обижают моих друзей. Месье Минервуа и месье Форкалкье исполнились благодарностью к Стрэнджу, однако обнаружили, что в столь тяжёлых обстоятельствах лучший друг Бренди если употреблять его ежедневно со строгой регулярностью. Они почти не выходили из дома на Элдер-стрит. В борьбе с негостеприимными жителями Спитлфилда стали приходилось держать закрытыми день и ночь. Французы жили и работали при свечах, а потому довольно скоро совсем потеряли счёт времени. Увидев Стрэнджа и Чилдермасса, они страшно удивились. сколько считали, что сейчас далеко за полночь. Они держали всего лишь одну служанку, крошечную, большоглазую сиротку, которая не могла понять, что говорят жильцы, а потому чрезвычайно их боялась. Имени её постояльцы не знали, но относились к девочке очень тепло. Выделили ей отдельную комнатушку с мягкой кроватью, застеленной чистыми простынями, Она считала этот сумрачный дом истинным раем. Главной обязанностью девчушки было покупать хозяевам еду, бренди и опиум. Они щедро делились с ней принесённым. Коньяк и опиум оставляли себе, а большую часть еды отдавали. Ещё сиродке приходилось носить и греть воду для бритья и для ванны. Оба господина тщательно за собой следили. Зато их совершенно не волновали грязь и беспорядок в доме. Что было хорошо, поскольку в домашнем хозяйстве девочка смыслила, как в древнееврейском языке. Повсюду лежали листы толстой бумаги и запачканные тушью тряпки. Кругом стояли оловянные тарелки с засохшими огрызками сыра, горшки с перьями и кусками угля. Здесь же валялся пожилой пучок сыра. Селдерея, ничуть не выигравший от близкого соседства с углем. Стены закрывали рисунки и гравюры, висевшие на деревянных панелях и на грязных обоях. Одна из гравюр, изображающая мистера Стрэнджа, была особенно хороша. За домом, в тёмном тесном дворике, росла одинокая яблоня. Когда-то она была сельским деревом, До тех пор, пока неуклонно наступавший серый Лондон не поглотил свои зелёные пригороды, кто-то из обитателей дома в загадочном порыве собрал плоды и разложил по подоконникам, где они и лежали вот уже несколько лет: сначала в виде старых яблок, потом в виде распухших яблочных трупов и наконец в виде призраков яблок. В доме пахло тушью, бумагой, углём, бренди, опиумом, гнилыми яблоками, свечами, кофе. Всё это смешалось с запахом двух мужчин, где ни ночь работающих в замкнутом пространстве и ни за какие благо не желающих открыть окно. Господа Минерва и Форкалкье вообще забыли, что на земле есть такие места, как Спитлфилдс или Франция. Они жили в совершенно ином мире, мире гравюр книги мистера Стрэнджа, и мир этот был очень странным. В нём тянулись бесконечные коридоры, построенные скорее из теней, чем из чего-либо другого. Тёмные проёмы в стенах намекали на существование других коридоров, так что Гравюр казались лишь центром огромного лабиринта. Некоторые изображали широкие ступени, спускающиеся к тёмным подземным каналам. На других бесконечная дорога тянулась через неоглядную вересковую пустошь. У зрителя складывалось впечатление, что он смотрит на пейзаж с высоты. Далеко-далеко впереди маячила тень, не более чем царапина на бледной поверхности дороги. Нельзя было сказать, кто это: мужчина женщина или ребёнок, да и вообще человек ли? И тем не менее, фигура, такая одинокая на заброшенной дороге, вызывала загадочное беспокойство. Один из рисунков изображал мост через бескрайнюю туманную пропасть, возможно, через само небо. Хотя мост был сложен из того же камня, что коридоры и каналы, с каждой его стороны вились крошечные лесенки, прилепившиеся к массивным опорам. Лесенки выглядели крайне ненадежно, словно построены совсем не так искусно, как мост. Однако множество их ввело через облака, а не весть куда. Стрэндж склонился над гравюрами с рвением, не уступающим истовости самого художника. В голове у него сразу родилось множество вопросов, замечаний и предложений. С художниками он беседовал по-французски. К немалому удивлению Стрэнджа, Чилдермасс все понял и даже задал Минервуа пару вопросов на его родном языке. Впрочем, французские Чилдермасса — носил столь сильный отпечаток йоркширского говора, что художник ничего не понял и поинтересовался у Стрэнджа, не голландец ли его спутник. Разумеется, заметил Стрэндж, обращаясь к Чилдермасу: "Все произведения получаются у них итальянскими, слишком похожими на работы Паладио и Пиранези. Но что делать? Иначе они не умеют, так их учили. Нельзя преодолеть свою выучку. Я, например, как волшебник, никогда не смогу стать совершенным Стрэнджем, или, по крайней мере, одним лишь Стрэнджем. Во мне навсегда сохранится слишком много от Нуррала. — Так значит, на дорогах короля вы видели именно это? — поинтересовался Чилдер Масс. — Да. — А что это за страна, которую пересекает мост? Стрэндж взглянул на Чилдер Масса с нескрываемой иронией. — Понятия не имею, господин волшебник. Каково ваше мнение? Чилдер Масс пожал плечами. — Думаю, это страна-фей. — Возможно. Впрочем, полагаю, то, что мы называем страной-фей, на самом деле включает в себя множество различных стран. С тем же успехом мы можем говорить просто «иные края». — Далеко они? — Не очень. Я отправился туда из Ковенгардена и увидел их часа через полтора. А магия потребовалась сложная? Нет, не особенно. А вы не можете сказать, какая именно? С величайшей готовностью. Вам необходимо заклинание откровения. Я воспользовался вариантом Донкастера. И ещё одно заклинание растворения, чтобы растопить поверхность зеркала. В тех книгах, которые мне довелось изучать, содержится бесчисленное количество таких заклятий. Однако, как показывает практика, все они бесполезны, а потому мне пришлось составлять собственное. Если желаете, я могу его написать. И наконец, необходимо включить оба заклинания в общее заклинание поиска пути. Это важно, поскольку без него можно и не выбраться обратно. Стрэндж Замолчал и, внимательно взглянув на собеседника, уточнил. — Вам понятно? — Вполне, сэр. — Хорошо. Наступила пауза. Ее прервал Стрэндж. — Не пора ли, Чилдермасс, покинуть службу у мистера Норрелла и перейти ко мне? — Вы будете не слугой, а учеником и помощником. Чилдермасс рассмеялся. — Ох! Благодарю, Усер, благодарю. Однако мне рано уходить от мистера Норрыла. А кроме того, я был бы очень плохим учеником, куда хуже, чем вы. Стрэндж, улыбаясь, на секунду задумался. Хороший ответ, произнёс он наконец, но боюсь, не слишком убедительный. Не верю, что вы искренне стоите за Норрыла. Один волшебник в Англии, одна точка зрения на магию. Вы, разумеется, не сможете с этим согласиться. В вашем характере кроется не меньше противоречий, чем в моём собственном. Так почему бы нам не объединить наши противоречия? Однако в таком случае я должен буду соглашаться с вами, сэр, не так ли? Не знаю, чем всё кончится между вами и Норрелом. Я просил ответа у карт, но они не говорят ничего определённого. Будущее слишком сложно для ясного ответа, а я не могу найти тот вопрос, который должен задать картам. Знаете, что я сделаю? Обещаю. Если вы потерпите поражение, а мистер Норрелл выиграет, то я ставлю службу у него. Стану на вашу сторону, соберу все силы, чтобы ему противостоять, найду веские аргументы против него. И тогда в Англии всё-таки останется два волшебника. И сохранятся две точки зрения на магию. Однако, если проиграет он, а победу одержите вы, я стану на его сторону и сделаю то же самое по отношению к вам. Годится? Стрэндж улыбнулся. Годится. Отправляйтесь же обратно к мистеру Норру. И передайте ему мои наилучшие пожелания. Скажите, что я надеюсь, его удовлетворят те ответы, которые я дал вам. А если ему угодно узнать ещё что-нибудь, вы сможете застать меня дома завтра около 4. Спасибо, сэр. Вы чрезвычайно искренни и открыты. А почему бы и нет? Это Норл любит хранить тайны, не я. Я не сказал вам ничего, чего не будет в моей книге. Примерно через месяц каждый мужчина, женщина и ребёнок в Англии смогут прочесть её и составить собственное мнение о моих познаниях. Не вижу, как Норл сумеет помешать публикации.